Глава 10. Четыре разноцветных чемодана стояли в ряд, гордо поблескивая серебристыми выдвижными ручками. Бегущая строка электронного табло то извещала, что на дворе вторник, то радовала обещаниями теплой погоды, то приветствовала: Москва, добро пожаловать. Умеренная суета подталкивала вперед и наполняла душу торжественным непокоем. «Наконец-то мои каблуки вступили на родную землю!» — воскликнула Полина, блаженно оглядываясь по сторонам. Папочка обещал прислать машину. Хорошо бы она оказалась с вместительным багажником. «Отлично, отлично! Европа, если честно, ужасно надоела». «Мне кажется, тебе надоела не столько Европа». сколько бесконечной прогулки по магазинам. Андрей многозначительно кивнул на чемоданы и усмехнулся. «Дорогой, мы же договорились!» «Ах да, ах да!» Андрей улыбнулся и поднял руки вверх, капитулируя. «Да чего же трудно не подкалывать любимую жену хотя бы десять минут?» «Ты помнишь, что я начинаю новую жизнь?» «О, конечно!» Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Дорогой, это серьезно и окончательно!» «Да, дорогая, я в тебя верю!» Полина Шурыгина, старшая дочь Петра Петровича, а также владелица салона красоты Анни, начинала новую жизнь уже второй раз. Первый раз это случилось в конце февраля, перед замужеством. когда разгневанный папочка лишил ее финансовой поддержки. А вот теперь предстояло это сделать во второй раз. Она вернулась из затянувшегося путешествия, отдохнувшая, полная сил, почему бы и нет. Отныне она будет просыпаться рано, тяжело, а что делать? Вдумчиво подойдет к работе и возьмет курс на расширение собственного бизнеса. Многое уже сделано. Март не прошел даром, но расслабляться нельзя. Наоборот, нужно сконцентрироваться и устремиться вперед на зависть конкурентам. Йо-хо-хо! Здравствуйте! Раздался рядом хрипловатый голос. И Полина, обернувшись, увидела знакомого водителя «Форт Экст». Ура! Они едут домой! «В четыре я отправлюсь в салон», – проговорила она, откидываясь на мягкую спинку сиденья. «А вечером мы ужинаем у папы». «Дорогая, разве я мог об этом забыть?» По лицу Андрея скользнула улыбка. С тестем он был в особых отношениях и уже предвкушал теплую встречу. Пётр Петрович, конечно, будет ворчать. Тема обязательно найдется». настойчиво расспрашивать о планах на будущее и наверняка осторожно поинтересоваться, они собираются ли они подарить ему внука подобные намеки он делал уже дважды, а скорее всего всесильный король алкоголя не успокоится пока не возьмет в руки пищащий белый кулек обвязанный голубой лентой мобильный телефон полины выдал ритмичную мелодию. Катюшка, мы вернулись. Ага, ага, тебя ждёт целая куча подарков. Соскучилась ли я? Ещё как! Сейчас? Прямо сейчас? А до вечера не подождёт? Да что случилось? Намекни хотя бы. Хочешь, чтобы я умерла от любопытства? Говори немедленно. В голосе Полины смешались смех и требовательные нотки. Хорошо, я сейчас приеду. Оля? Оля, не телефонный разговор? Ладно, жди меня. Буду приблизительно через час. Пожав плечами, Полина убрала мобильник в сумочку. И что у них там стряслось? Непонятно. «У Ольги?» Катя напряглась и с сомнением выдохнула. «Отношения?» «Какие с кем?» Желая большей ясности, спросила Полина. «С мужчиной, конечно. А какие, я не знаю». «Давай по порядку». Катя прошла мимо сестры, плюхнулась на диван, Расправила складки короткой клетчатой юбочки аля школьница, положила руки на колени и поморщилась. «Я не все смогла подслушать. Собственно, до меня долетали только отдельные слова. Но то, как они себя вели, и то, что они почти полчаса просидели в туалете...» Она подалась вперед и уточнила. «В заперти просидели». «Говорит о многом!» Новость действительно была шокирующая. Ольга, этот педагог со стажем, мало того, что была замечена с каким-то мужчиной, так еще и заперлась с ним в туалете. Полина закинула ногу на ногу, погладила ладонью шершавую ткань кресла и поторопила Катюшку. Ну, а дальше что за товарищ-то с ней был? Где все это произошло? Происходящее не укладывалось в голове, совсем не укладывалось. У Полины от любопытства даже в животе защекотало. Мне кажется, она в него влюбилась. Точно, влюбилась. А может, и он в нее? Не уверена, хотя... Он на нее смотрел пристально и шардоне подливал, она всю воду и воду пила. Затараторила Катюшка, не зная, с чего начать и считая каждое наблюдение очень важным. А когда они встретились, то уставились друг на друга. Мне пришлось их ждать чуть ли не под дождем. И глаза у него... Магнитные, что ли? А Оля наша то королева замороженная, то пирожок горячий с повидлом. Он ее проводить пошел, а она, а я за ними, а потом еще за столом. Стоп! Перебила Полина, боясь, что сейчас взорвется от потока информации. История становилась интереснее и интереснее. Нужно было срочно разложить все по полочкам. — Как его зовут? — Никита Замятин. — Что? Воображение могло нарисовать кого угодно. Пожилого джентльмена, недавно похоронившего жену, тощего юриста, окончившего институт с красным дипломом, хмурого начальника какого-нибудь отдела, забывшего, что такое выходные и праздники. Одинокого стоматолога, учителя. Но Никита Замятин – это из области фантастики. Олю невозможно представить рядом с ним. Она стопроцентная зануда. А он потерял тормоза еще в далеком детстве, когда писал в горшок. Конечно, время течет, многое меняется. Но тут явно какая-то ошибка. ага он ну мы же ходили на ужин ко льву аркадьевичу папа же тебе говорил говорил произнесла полина и улыбнулась ей вдруг стало безумно смешно и она сдержала хохот только чтобы услышать новые подробности мы поехали я вышла из машины поздоровалась а она за мной катюшка в красках рассказала о первой встрече с никитой не пропустив ни одного движения, ни одного взгляда Оли. Понимаешь, я сразу почувствовала, что между ними что-то есть. Это не объяснить. За столом она вела себя спокойно, а он за ней уж как-то слишком ухаживал. А потом она пошла в туалет. А он за ней? Ну, и я тоже. А когда подошла к двери, услышала щелк. Это они заперлись. «Представляешь?» «Не-а, не представляю», — мотнула головой Полина. «Это, наверное, любовь с первого взгляда». «Какой еще первый взгляд? Может, ты не очень хорошо помнишь, но мы раньше прекрасно общались». Они долго не виделись, а потом — бац! Катюшка изо всех сил вмазала кулаком по дивану. «И любовь!» «Настоящее!» «Верится с трудом!» Скептически ответила Полина, не теряя интереса. «Сначала я стеснялась подслушивать, вернее, боялась, что застукают, а потом ухо прямо к двери припечатала. «Но двери у замятиных дубовые, нифига не слышно!» «Не выражайся!» автоматически сказала Полина. «Ладно». Быстро ответила Катюшка, тоже автоматически, и продолжала рассказ. Никита сказал, что она ему вроде нравится. Или не так? Слово «нравится» точно было. И еще сказал «мне ты нужна». Вот. А еще он про сказочного принца говорил. Но в этот момент мне показалось, будто кто-то идет, и я спряталась за угол. А когда вернулась, услышала, как она сказала. Нет, а он уверенно да. Может, это он в нее влюбился сильно, а она не хочет? Как думаешь? А что она еще говорила? Да не расслышала я больше ничего. Но в туалете они очень долго сидели. Как она согласилась, не знаю. Оля с мужчиной в туалете фантастика. Точно, кивнула Полина. Смех утих, и теперь она чувствовала себя задаченной. Если бы ей поведала эту историю не Катюшка, а кто-нибудь другой, она бы точно не поверила. Так кто в кого влюблен? Она в него или он в нее? А потом что было? Ничего. Мы вернулись за стол. Я немножко задержалась, чтобы никто ничего не заподозрил. Оля строгая, сидела на своем месте, Никита рядом. Папа со Львом Аркадьевичем болтали про виноманию. Дарья Степановна притащила торты и пирожные, но в меня уже ничего не лезло. Я салатиком и мясо так объелась, что хотела лечь и поспать. Никита попросил у папы приглашение на выставку. Тут я посмотрела на Олю, а у нее щеки красные. А папа что? Он пообещал прислать целую кучу приглашений на все подряд. А может, у них свидание уже назначено, а? Полина шумно вздохнула, вытянула длинные стройные ноги и сцепила руки на плоском животе. Так-так, произнесла она нараспев, глядя на Катюшку. Так-так. Поведение Оли действительно изумляло. Обычно у нее все четко по пунктам и правилам. Она редко краснеет, И чаще всего это случается, когда сама Полина дразнит её разговорами о чём-нибудь интимном. — А может быть, дело в Никите? Что он имел в виду, когда говорил «да»? О чём они беседовали? Почему заперлись? — Ты молодец! — похвалила Полина Катюшку. — Выношу тебе благодарность. — Неужели у Оли роман с замятиным? Честно говоря, сомневаюсь. Папа бы очень обрадовался. Этого я и боюсь. Почему? Потому что наш любимый папа спокойно на месте сидеть не будет. Ну а что он сделает? Для начала приставит к ним Егора. Улыбнулась Полина. Собственный опыт подсказывал именно такое развитие событий. А потом они со Львом Аркадьевичем залягут в засаде с биноклями и будут спорить, кто у молодых родится первым, мальчик или девочка. Полина посмотрела на часы и решила сегодня проигнорировать салон. Какой салон, когда кипят такие страсти? К шести подъедет Андрей, в вернется с работы Оля и папочка. Она соскучилась. И как хорошо, что сегодня будет семейный ужин. — Ты права, Егор уж точно начнет рядом с ними крутиться. — Значит так. Полина тряхнула головой и подмигнула Катюшке. — Мы все узнаем, нужно только время. Я осторожно поговорю с папой и Никити и тоже раздобуду приглашение на все ближайшие события. А ты продолжай подслушивать и подглядывать. И помни, наше дело правое. Хорошо. Серьезно ответила Катюшка, и ее большие карие глаза заблестели. Очень захотелось, чтобы у Оли с Никитой был самый настоящий роман, и чтобы у них обязательно все получилось. — Хорошо, — повторила она и мечтательно улыбнулась. Маша взяла короткий отпуск. Любовь и страсть кружили голову. Желания множились со скоростью звука. Душа пела, а тело находилось в томительном ожидании. Он ужасно привлекательный. У меня такое чувство, будто я спала, спала и проснулась. Маша сделала маленький глоток кофе, поставила чашку на стол, подошла к окну, подхватила изящную лейку и, прижимая трубку к уху, принялась поливать цветы. Ей уже давно хотелось с кем-нибудь поделиться событиями последних дней, и после недолгих раздумий она позвонила бывшей однокласснице, которая умела не только внимательно слушать, но и искренне завидовать, а также иногда давать дельные советы. «Вполне понятно, Матвей – продавец мячиков и шашек, а Никита Замятин – сын владельца крутого ресторана и сам Ого-го!» «Почувствуйте разницу, как говорится!» «Я, конечно, изменяла Матвею, но он сам виноват!» «А с Никитой у тебя как?» Тактично поинтересовалась подружка и затаила дыхание. «Не поверишь, но еще не целовались!» Маша коротко вздохнула, полила фикус и, покинув кухню, направилась в комнату. «Он и раньше был такой, как мальчишка!» и мне это очень не нравилось. А сейчас... Понимаешь, он вроде решительный, временами даже непредсказуемый, а со мной не торопится, в общем. Может, у него другая есть? С ума сошла! Да он вернулся только из-за меня. Он тебе это сам сказал? Нет, не совсем. Вернее, да. Он сказал... Если бы не твой развод, я бы...» Маша замолчала, а затем продолжила. «Дословно не помню, но смысл в том, что мое расставание с Матвеем являлось решающим фактором». «Прошло десять лет. Чего ты хочешь? Ему нужно привыкнуть, пока он живет воспоминаниями». «Да? А мне тогда почему привыкать не надо? Я хочу его». Сегодня, сейчас, он всегда такой. Ухаживает, ухаживает, смотрит на меня, как на произведение искусства, дразнит. А я из-за Матвея, поэтому замуж вышла. Он, в отличие от Никиты, настаивал, требовал, и я не устояла. Потом-то уже нет, не настаивал. Маша поморщилась и с глухим стуком поставила лейку на подоконник и добавила. Мне бы хотелось, чтобы Никита был дерзким, чтобы не ждал, не спрашивал разрешения, чтобы сегодня потащил в постель, а завтра в ЗАГС. Я хочу, чтобы все уже знали, что он мой. — Значит, ты его любишь? — задала итоговый вопрос подружка. — Конечно, люблю и хочу, и никому не отдам. — Молодец, правильно. Распрощавшись с подругой, Маша устремилась к шкафу. Дверцы разъехались в стороны, предлагая богатый выбор. Юбки, платья, брюки, свитера. Сегодня она идет с Никитой в ресторан и очень надеется, что вечер из милого превратится в эротический. Маша сразу выбрала короткое платье без рукавов и укороченную кофточку-паутинку в тон. Не слишком вычурно и элегантно. Мне нравится его запах, мне нравятся его глаза, нос с горбинкой, квадратный подбородок, как у американских актёров, и смех, и тело. Пусть же он, наконец, перестанет на меня только смотреть. Никита галантно открыл стеклянную дверь ресторана и пропустил Машу вперед. «Давай сядем в вип-комнате», – предложила она, кокетливо улыбнувшись. «Давай», – с легкостью согласился он, тоже улыбаясь в ответ. Заказанные блюда Никита ожидал с любопытством. Он не был гурманом, но сейчас ему нравилось выбирать, пробовать, сравнивать. А еще ему нравилось смотреть на Машу, просто смотреть. Эти три родинки дорожкой на правой щеке, эти зеленые искрящиеся глаза, давным-давно скружившие ему голову. «Ты прекрасно выглядишь!» Искренне сказал он рядовой комплимент после того, как официант ушел, расставив на столе тарелки с красивыми ароматными блюдами. «Ты тоже ничего!» Игриво ответила Маша. Он остановил взгляд на ее губах, затем посмотрел ниже, на грудь, затем покосился на овощи, горкой лежавшие на ярко-желтой тарелке, и вновь улыбнулся. Приятно возвращаться в прошлое, приятно, когда тебя ждут, и хорошо, когда то, о чем уже давно мечтал, наконец сбывается. Три родинки дорожкой на щеке. «Зелёные глаза!» «Здравствуй, Маша!» Он протянул руку и накрыл ладонью её пальцы, сжал их. «Может, рванём завтра на природу? Часиков в семь утра. Я тебе обалденный шашлык сделаю!» Неожиданно предложил он. Маша подняла голову и увидела в его глазах смех. «Ну да, он шутит!» Он помнит, как она много лет назад мыла, когда он тащил ее на эту самую природу с первым криком петуха, обещая отличный завтрак с булочками и медом. — Ты еще к моему банку на лошади прискочи, — весело ответила Маша. — Но если твоя кляча опять навалит кучу... — Да не такая уж и большая куча была в тот раз, — перебил Никита. — Большая, раз мы оба о ней помним. Оба засмеялись. «Блин!» – подумала Маша. «Как все романтично начиналось, а скатилось на конячье дерьмо!» «Не люблю желтые тарелки!» – подумал Никита. «Глаз режут!» Он подвез ее до дома, проводил до подъезда и лениво прислонился к дверному косяку, ожидая слов приглашения. «Как насчет чашечки кофе?» Просила Маша, убирая за ухо светлую прядь. Он поддался вперед, обнял ее, прижал к себе. Ладонь легла на щеку, ту самую с очаровательными родинками. Время на миг остановилось, а сердце кольнуло. Уже давно он хотел сделать это, уже давно. Никита наклонился и поцеловал Машу. Она сразу ответила на поцелуй. издала еле слышное и подняв руки тоже обняла его. Приступ страсти, когда учащается дыхание и обостряются чувства, длился около минуты. Потом Никита мягко отстранился, чмокнул Машу в нос и с улыбкой пообещал, а кофе мы попьем в следующий раз.